Глава 13 Жители Трансильвании и путешественники, поднимавшиеся или опускавшиеся по хребту вулкана, были знакомы только с внешним видом Карпатского замка с того почтительного расстояния, на котором страх останавливал самых отважных храбрецов деревни Версты и ее окрестностей. Он представлялся взором только как огромная каменная груда развалин. Но был ли замок внутри своей ограды так разрушен, как можно было бы предполагать? Нет. За своими крепкими стенами, оставшиеся нетронутыми здания старой крепости, могли бы еще дать приют целому гарнизону. Обширные сводчатые залы, глубокие погреба, бесчисленные коридоры, дворы, соскрывавшиеся под высокой травой мостовой — Подземные помещения, куда никогда не проникал дневной свет, скрытые в толще стен лестницы, казиматы, освещаемые узкими амбразурами вала, центральная трехэтажная башня с комнатами, где еще можно было жить, над ней площадка с зубчатой стеной, бесконечные, прихотливо перепутанные ходы, поднимающиеся до бастионов, И спускающиеся до самых глубин фундамента. В разных местах цистерны, где собиралась дождевая вода, избыток которой стекал в поток неады. Наконец, длинные туннели, выходившие на дорогу вулканского хребта. И, как полагали, незасыпанные, таков был общий вид этого карпатского замка, план которого был так же несложен, как и планы древних лабиринтов. Как Тезея влекло желание овладеть дочерью Миноса, так и молодого графа в бесконечные переходы этого замка вовлекло такое же могучее, непобедимое чувство. Найдет ли он тунить Ариадны, которой руководствовался греческий герой? У Франца была только одна мысль — проникнуть в эти стены. Это ему удалось. Быть может, он должен был бы Обратить внимание на то, что подъемный мост был раньше поднят и опустился, как будто нарочно для того, чтобы дать ему пройти. Быть может, его должно было бы обеспокоить, что ворота неожиданно закрылись за ним. Но он об этом даже не думал. Он был, наконец, в этом замке, где Рудольф Гордс держал стилу и он готов был пожертвовать жизнью, чтобы добраться до нее. Галерея, в которую бросился Франц, была погружена в глубокий мрак, а разъединившиеся плиты, которыми она была замощена, не позволяли уверенно ступать. Франц приблизился к левой стене и пошел вдоль нее, опираясь на выемку, поверхность которой, покрытая селитрой, обсыпалась под его рукой. Он не слышал никакого шума, кроме звуков собственных шагов, вызывавших далекое эхо. Теплая струя воздуха, насыщенного запахом ветхости, толкала его в спину, как будто на другом конце галереи воздух находил свободный выход. Обойдя каменную колонну, подпиравшую последний угол, Франц очутился при входе в значительно более узкий коридор. Ему достаточно было вытянуть руки, чтобы коснуться облицовки стен. Он стал продвигаться таким образом, наклонив тело, ощупывая путь руками и ногами, стараясь узнать, в прямом ли направлении идет этот коридор. Пройдя приблизительно 200 шагов от угловой колонны, Франц почувствовал, что коридор поворачивает влево, а дальше принимает совершенно противоположное направление. Возвращался ли он к Куртине, замка? Не вел ли он к подножию башни? Франц попытался ускорить шаги. Но его часто останавливала либо неровность почвы, либо резкий поворот коридора. Временами ему встречались отверстия в стенах, открывавшие доступ в боковые ходы. Но все было темно непроницаемо, и он тщетно пытался ориентироваться в этом лабиринте настоящем произведении кротов. Францу несколько раз приходилось возвращаться обратно, так как он убеждался в том, что попадал в тупики. Больше всего ему надо было опасаться, как бы под его ногами не открылся какой-нибудь плохо затворенный трап, и он не попал в колодец, из которого бы не вылез. Поэтому, когда под его ногами раздавался пустой звук, он всегда держался за стены, двигаясь, однако, в то же время с такой стремительностью, которая не позволяла ему размышлять. Ему, однако, не приходилось еще ни подниматься, ни спускаться. Он, значит, все еще находился на уровне внутренних дворов, расположенных между отдельными зданиями замка. И у него были еще шансы на то, что этот коридор приведет его к центральной башне, к лестнице. Между воротами и зданиями замка должно было существовать, без сомнения, другое сообщение. Конечно, в то время, когда здесь жили, не было надобности пробираться по этим бесконечным переходам. Против подъемного моста были ворота, которые вели на главный двор. Но ворота эти были заколочены и Францу не удалось даже найти место, где они находились. Уже целый час молодой граф бродил на удачу, прислушиваясь, не раздастся ли какой-нибудь далекий шум, не решаясь кричать имя Стиллы, чтобы эхо не донесло его до башни. Он не отчаивался и был намерен продвигаться, пока ему не изменят силы или пока перед ним не вырастет, какое-нибудь непреодолимое препятствие. Однако Франц был уже обессилен, хотя и не отдавал себе в этом отчета. С тех пор, как он вышел из версты, он ничего не ел. Голод и жажда мучили его. Он ступал уже не так твердо. Его ноги подкашивались. В этом сыром, теплом воздухе, пронизывавшем его одежду, дыхание его сделалось неровным — Сердце билось ускоренно. Было уже, вероятно, около девяти часов, когда левая нога Франца не нашла под собой почвы. Он нагнулся и рукой нащупал ступеньку вниз. Тут была лестница. Лестница эта вела в глубину подвала, и, быть может, здесь не было выхода. Без малейшего колебания Франц стал спускаться, считая ступеньки шедший в боковом направлении. Таким образом, он спустился на 77 ступеней, которые привели его во второй горизонтальный ход, терявшийся в бесчисленных темных извилинах. Франц двигался по нему уже полчаса и остановился разбитой усталостью, когда перед ним на расстоянии 200 или 300 футов появилась светящаяся точка. Откуда шел этот свет? Был ли это блуждающий огонь? Или фонарь в руках одного из обитателей замка? Не она ли? Прошептал Франц. И он вспомнил, что он уже видел свет, который появился как бы для того, чтобы показать ему вход в замок, когда он заблудился среди аргальских скал. Если в тот раз свет был показан ему стилой из окна башни, то не она ли снова старается вести его по извилинам этих подземных ходов? Едва владея собой, Франц нагнулся и стал смотреть, не делая ни малейшего движения. Это был скорее рассеянный свет, чем светящаяся точка. Он как будто наполнял какое-то подземелье в конце коридора. Франц решил продвигаться ползком, так как он едва мог стоять на ногах. Пройдя сквозь узкое отверстие, он упал на пороге какой-то камеры. Эта хорошо сохранившаяся камера, вышиной футов в двенадцать, была почти правильной круглой формы. Своды ее поддерживались восемью толстыми колоннами и лучами сходились, спускаясь к центру. Здесь был вделан стеклянный шар, наполненный желтым светом. Против двери, расположенной между двумя колоннами, находилась другая дверь. Она была заперта. Толстые гвозди с заржавленными головками указывали место, где с другой стороны находились затворы. Франц привстал, дотащился до этой двери и попытался ее отворить. Его усилия оказались тщетными. В камере находилась кое-какая старая мебель, Кровать из старого дуба, сброшенный на нее постелью. Табуретка с кривыми ножками. Стол, приделанный железными скобками к стене. На нем были расположены разные предметы. Широкий кувшин с водой. Блюдо с холодной дичью. Большой кусок хлеба, похожего на морской сухарь. В углу резервуар, наполнявшийся журчащей струйкой воды. Излишек ее стекал через отверстие, находившееся у подножья одной из колон. Разве все эти приготовления не указывали на то, что в эту пещеру ожидали гостя, или, вернее, в эту тюрьму пленника? Не Франц ли был этим пленником? Не хитростью ли заманили его сюда? Но он не мог сосредоточить свои мысли, и у него не возникло и тени сомнения. Истощенный голодом и усталостью, он уничтожил приготовленную на столе пищу, утолил из кружки жажду и упал поперек грубой постели, где несколько минут отдыха могли восстановить его силы. Но, когда он захотел собраться с мыслями, ему показалось, что они бегут как вода, которую он бы пытался удержать рукой. Не лучше ли было ему дождаться дня, чтобы возобновить свои поиски? Неужели его воля так ослабела, что он уже не владел своими поступками? — Нет, — решил он, — я не стану ждать. — К башне! Я должен дойти до башни этой же ночью! Вдруг искусственный свет, исходивший из стеклянного шара на потолке, погас, и подвал погрузился в полный мрак. Франц хотел подняться, ему это не удалось, и мысль его заснула, или, вернее, остановилась внезапно, как стрелка часов со сломанной пружиной. Это был странный сон. Лучше сказать, какое-то сковывающее оцепенение, какое-то уничтожение существа. Сколько времени длился этот сон? Проснувшись, Франц не мог ответить себе на этот вопрос. Его часы остановились. Камера снова была залита искусственным светом. Франц вскочил с постели и сделал несколько шагов по направлению к первой двери. Она была по-прежнему отворена. Он подошел ко второй двери. Она была все еще заперта. Он стал размышлять, но не без труда. Тело его отдохнуло, но голова его была как будто пустая и в то же время тяжелая. «Сколько же времени я спал?» — думал он. «Что теперь, день или ночь?» В подвале все было по-старому, только снова сиял свет. Пища была возобновлена, кружка наполнена свежей водой. Значит, кто-то входил сюда во время его бесчувственного состояния. Значит, знали, что он здесь, в глубине замка. Он был во власти барона Рудольфа Горца?» Уж не осужден ли он на вечную оторванность от человеческого мира? Это было немыслимо. Впрочем, он может бежать. Он найдет тот ход, который ведет к воротам, и выйдет из замка. Выйти? Он вспомнил, что ворота захлопнулись за ним. Что же? В таком случае он постарается добраться до стены замка и вылезти через какую-нибудь амбразуру. Во что бы то ни стало, ему надо было меньше, чем через час быть уже вне замка. Но Стила. Неужели же отказаться от намерения добраться до нее? Уйти, не вырвав ее из рук Рудольфа Горца? Да. А затем он довершит с помощью полиции, которую Родска должен был привести в деревню версту из Карлсбурга. То, чего он сам не смог сделать. Замок возьмут приступом и обшарят сверху донизу. Приняв такое решение, он должен был привести его в исполнение, не теряя ни минуты. Франц встал и направился к двери, через которую он вошел, когда за второй дверью неожиданно раздался какой-то шорох. Это были, несомненно, звуки шагов, которые медленно приближались. Франц прильнул ухом к двери и стал слушать, сдерживая дыхание. Шаги как будто раздавались с правильными промежутками. Кто-то, казалось, подымался по ступенькам. Здесь, без сомнения, была вторая лестница, соединявшая подземелье с внутренними дворами. Чтобы быть ко всему готовым, Франц вытащил нож, который висел у его пояса, и крепко зажал его в руке. Если это был один из служителей графа Горца, он бросится на него, вырвет у него ключи, лишит его возможности следовать за собой и бросится по этому новому пути, чтобы достичь башни. Если же это сам барон Горц, а он узнает человека, которого он видел в тот момент, когда Стилла упала на сцене Сан-Карло, он убьет его без пощады. Между тем шаги остановились на площадке, которая образовывала наружный порог двери. Франц неподвижно ждал, чтобы дверь отворилась. Она не открылась, а до молодого графа дошел бесконечно нежный голос. Это был голос Стиллы. Да, это был ее голос со всеми его оттенками, его невыразимым очарованием, ласкающими модуляциями, и Стилла повторяла жалобную мелодию, которая услаждала сон Франца в большом зале гостиницы в деревне Версти. «Нель», «Геордина де Милле Фиори», «Андиамо Миукуори. Пение это проникало до глубины души Франца. Он жадно упивался им, как божественным напитком. Между тем, как Стилла, казалось, звала его, повторяя Андиаму, миукори Андиаму, Но дверь не отворялась. Неужели же он сможет дойти до Стиллы, взять ее в объятие и вынести из замка? «Стилла! Моя Стилла!» — закричал он. Он бросился на дверь, которая устояла под его напором. Уже пение слабело. Голос угасал, шаги удалялись. Франц, стоя на коленях, старался сорвать петли, раня себе руки о железо, не переставая звать стилу, голосы которой почти уже не было слышно. Вдруг ужасная мысль озарила его мозг. «Она сошла с ума!» — воскликнул он. «Она сошла с ума!» раз она не узнает меня, не отвечает мне. Уже пять лет, как она заперта здесь во власти этого человека. Моя бедная Стила, Ее рассудок помрачился. Он встал с блуждающими глазами, с пылающей головой. Я тоже. Я чувствую, что разум покидает меня. Я чувствую, что я сам скажу с ума, как она, как она... Он ходил взад и вперед по подземелью, как дикий зверь в клетке. — Нет! — повторял он. — Нет! Я не смею терять голову! Я должен выйти из замка, и я выйду! Он бросился к первой двери. Она была заперта. Франц не заметил, слушая голос Стилы, как она закрылась. Он был в плену в этом подземелье.